Глава девятая. Гадая, чем закончится сегодняшний день, Брита нетерпеливо ждала, пока Кевин примет душ и переоденется. Он не торопился. По дороге в душевую болтал с приятелями, флиртовал с девчонками. Последние неизменно возникали рядом с золотым мальчиком через считанные минуты, словно тот испускал невидимые флюиды. Бри даже решила переговорить с Софой, почти ведьмой. Не существует ли подобного метода приворота? Иных причин, почему студентки липли к Кевину, девушка не видела. По ее мнению, более хамоватого, невоспитанного и развязного молодого человека было еще поискать. Достойную конкуренцию ему мог составить только Алекс. Кто-то сдох. Наконец, объявившийся некромант соизволил вспомнить о Бриттани. Она успела прирасти к стене и с трудом переменила позу. От длительной неподвижности затекли конечности. «Чего такая кислая?» — повторил вопрос Кевин. «А чему мне радоваться?» — философски заметила девушка и покосилась на очередную поклонницу вынужденного наставника. Чуть ли не в рот ему заглядывает. «Подумаешь, богатый и смазливый». «Ладно, не смазливый. Прилагательное «сладкий» в описании внешности Кевина отсутствовало. Пожалуй, Бриттани еще раз взглянула бы на него на арене. Но стоило некроманту открыть рот. Словом, ей бы понравился только не мой Кевин. И исключительно на занятиях по фехтованию. «Ревнуешь?» Золотой мальчик понял все по-своему и, широко улыбаясь, приобнял спутницу. Та засияла ярче лампой и прижалась щекой к широкой груди. Бри демонстративно закатила глаза. «Какой же он дурак!» «Кевин, это кто?» Девица только сейчас обратила внимание на Британи. Окинув её беглым взглядом, она успокоилась. Столь серое существо ей не соперница. «Так, первокурсница одна», — отмахнулся некромант. «Навязали на мою голову. Но мы быстро закончим, зай. Через полчаса вернусь». «Зай», — Бри едва не стошнила, а девице понравилось. Однако главное в словах Кевина Бриттани расслышала. Полчаса, то есть всерьез заниматься он с ней не планировал. Кто бы сомневался. Золотой мальчик одновременно мстил за пощечину и обеспечивал себе оправдание в глазах ректора. Мол, он пытался, но природница и боевая магия — вещи несовместимые. Чмокнув манерную подружку в щечку, Кевин махнул Бриттани, и та покорно последовала к месту казни. Она ожидала чего угодно, силового шара в голову, даже поединка на рапирах, но не похода к чёрной башне. За время пути некромант не промолвил ни слова, и теперь, подсветив себе огненным язычком, возился с замком. «Зачем нам туда?» Зябко переминаясь, с ноги на ногу поинтересовалась Бри. Башня Перли Сазанта пугала. За время учебы девушка успела наслушаться страшных историй о чернокнижнике, в честь которого назвали Академию. Поговаривали, будто его дух до сих пор витал под стропилами и по ночам пугал припозднившихся студентов. А еще якобы в башне, на цепи, сидел демон. Самый настоящий, злобный и голодный. Некогда он принадлежал Перлису и охранял его лабораторию. Брита не сознавала половина истории выдумки но от башни действительно веяло чем-то тёмным. «Не нам, а тебе!» Закончив с замком, поправил Кевин и, выпрямившись, махнул рукой. «Прошу!» Бринни сдвинулась с места. Она стояла на границе света и тьмы. Одна нога в ярком круге от чадящего факела, вторая в густой тени от стены. «Давай!» настаивал Кевин. «Докажи, что я должен тратить на тебя своё время». «Но чего ты, мышка?» — продолжал издеваться он. «Или весь запас храбрости на сегодня израсходовала? Боевая магия — это больно и страшно. Куда страшнее, чем какая-то башня. И заметь, не незачёт ты получишь заслуженно». Бриттани не знала, что именно её больше задело. То ли самодовольное лицо некроманта заранее решившего, что жертва струсит, то ли давнее прозвище, то ли тот самый незачет, перечеркнувший бы все мечты. Но девушка сделала первый, самый сложный шаг, окончательно распрощавшись со светом. Теперь перед глазами маячил только огонек Кевина. Он напоминал диковинного мотылька и чуть подрагивал на легком ночном ветерке. Некромант скорчил удивленную гримасу и посторонился. Наверху слуховое окно. Откроешь его и прокукарекаешь. Сумеешь, значит, сработаемся. Нет, будешь наматывать сопли на кулак в одиночестве. А ты не соврёшь? Причин доверять Кевину не было. Он запросто мог уйти, пока девушка карабкалась бы по тёмной винтовой лестнице. Клянусь, слово даю. Брит тяжко вздохнула, и перевела взгляд на зиявший, словно портал в другой мир, дверной проем. Она в нерешительности поднялась на ступеньку, очутившись на расстоянии вытянутой руки от Кевина. «Если ты пошутил...» «Да не пошутил я, трусиха!» Теряя терпение, рявкнул Кевин и посетовал. но удружил ректор. Подсунул малявку. Или это ты меня выбрала на почве личной неприязни?» Британи вспыхнула, и в один прыжок оказалась на крыльце подле некроманта. Приподнявшись на цыпочке, чтобы придать себе весомости, не смотреть на Кевина снизу вверх, она прошипела. «Да прости уже!» Некромант фыркнул и как бы между делом обмолвился. «По уставу за ночные прогулки положено двадцать штрафных баллов, а за черную башню и вовсе двести». «Попадёшься! От всего отопрусь!» Кто бы сомневался. Но Бри не собиралась упускать призрачный шанс получить заветный зачёт и, задержав дыхание, переступила щербатый порог. Зажмурившись, она немного подождала, но никто не спешил её убивать. Может, не всё так страшно, и Бри-то неблагополучно доберётся до слухового окна. «У тебя свечки нет?» — обернулась она к Кевину. «Не хочу ноги переломать». Некромант развёл руками и спрыгнул с крыльца. Оставалось надеяться, не сбежит, дождётся. Пару раз глубоко вздохнув, Бри отошла ещё чуть дальше от двери, привыкая к темноте. Как же тут холодно, а ещё пусто. Ни единого окошка, самый настоящий каменный мешок, а сбоку лестница, узкая, закручивающаяся против часовой стрелки с железными перилами. Цепившись в них, как в спасительную соломинку, Бриттани начала восхождение, надеясь, что время пощадило ступеньки, и она не полетит вниз. Девушка попробовала сотворить огонёк, но со страху что-то напутала. А ведь это простейшее заклинание, если верить тому же Арсану Луке. Собственно, занятия трансфигурацией и начались сумения творить свет из воздуха для природников он не родная стихия. Обычного обращения к дару не хватит. Аккуратно передвигая ноги, Бритта неблагополучно добралась до второго этажа. Тут строители сделали первое узкое оконце, забранное решеткой. Бри задержалась возле него, с тоской глядя на казавшиеся теперь родными стены учебных корпусов. Проверять, что за массивной дверью, девушка не собиралась. «Не буди лихо, не сломай шею». Между вторым и третьим этажами Бриттани едва не умерла от страха. Когда ее по касательной задела крылом потревоженная летучая мышь, прижимая руку к сердцу, девушка еще долго не могла отдышаться. «Так, спокойно», — мысленно уговаривала себя Бри идти дальше. «Летучие мыши людьми не питаются. Да, неприятно». «Да, бэ, зато живая». «Вот если бы тебе призрак чернокнижника явился, или его демон, тогда да!» Подумала и замерла, втянув голову в плечи. Страхи имеют свойство материализоваться. На ватных, негнущихся ногах девушка продолжила штурмовать лестницу. Влажные от пота пальцы скользили по перилам. Пару раз она поскальзывалась на щербатых ступенях, и если бы крепко не держалась, скатилась бы вниз». В итоге к четвертому этажу бриттани возненавидела Кевина. Мечтала освоить самое сильное боевое заклинание и опробовать его на золотом мальчике. «И на королевские игры попаду», — бурчала она, делая очередной шаг в темноту. «И звание лучшего студента отберу. И ухо себе тоже проколю, череп вставлю. Нет, два черепа». Неизвестно, до чего бы дофантазировалась Бри, если бы не полоска света, на мгновение упавшая на стену. Девушка замерла с поднятой ногой, даже язык прикусила. Она списала бы всё на видение воспалённого разума, только вот явственно различила скрип двери. Бри могла кубрем скатиться вниз, а могла преодолеть оставшиеся до этажного пролёта ступеньки и проверить, кто или что её напугало. Прежняя Брита не выбрала бы первый вариант — но новая отчаянно хотела избавиться от прозвища мышки. Стараясь не дышать, максимально аккуратно переставляя ноги, выверяя каждый шаг, Бри подобралась к заветной цели. Площадка тонула в темноте. Она уже хотела с облегчением выдохнуть, почудилась, когда заметила, что дверь приоткрыта, а из-под неё пробивался тот самый свет. На лампу не похоже, скорее одинокая свеча. Стиснув пальцы, Бриттани решала сложную дилемму — сбежать или остаться. В итоге она с трудом отлепилась от спасительных перил и, тяжело, едва дыша, побрела к двери. По ногам гулял сквозняк, лишь добавлявший остроты ощущений. Приготовившись к встрече с самой бездной, девушка заглянула в щёлку и зажала рот ладонью, чтобы не закричать, когда пламя свечи перекрыло тень. Сейчас неведомый некто отворит дверь и... Но убивать Бри никто не спешил, и незамеченная она продолжала наблюдение. Угол обзора не самый удачный, виден только краешек стола. На нём та самая свеча и книги. Много книг. Некоторые показались девушке странными, их зачем-то сковали цепями. Другие и вовсе будто выкопали из земли или вытащили из влажного погреба. При виде плесени и поврежденных обложек библиотекарь пришел бы в ужас. Рядом с книгами стоял чернильный прибор. Наверное, и записная книжка имелась, отсюда не различить. Заинтригованная Бриттани отважилась отворить дверь чуть пошире. Если она заскрипит... Но петли в черной башне смазывали исправно. Девушка испытала интерес с примесью разочарования. Не то, чтобы она мечтала встретить ручного демона-чернокнижника, но уж точно не ожидала увидеть живого человека. С другой стороны, по неведомой причине он прятался от всех, возился с древними книгами явно не из библиотеки, то есть явно занимался чем-то противозаконным. Корпел над наследием Перли Сазанта? Но чернокнижные заклинания запрещены, как и вся теневая магия только некромантам дозволялось использовать ее нижние уровни. С другой стороны, если в честь Перлиса назвали Академию, считали его великим волшебником, ничем жутким он не занимался. Всё, наговоры. Некогда дремучие люди считали всех магов без разбору чернокнижниками, а прежде и вовсе сжигали на площадях. Йорзая, Бри отчаянно пыталась одновременно увидеть больше и не попасться. 200 штрафных баллов? Это даже не сто! Форменное самоубийство! Интересно, тот человек ушёл или сидит в другой части комнаты? Читает?» «Наверное, именно он напугал Британи по дороге к фехтовальному залу. Ну, когда она заметила свет в окне!» «Бойся своих желаний!» Судьба охотно откликнулась на мысли Бри, явив незнакомца уже не в виде тени, а из плоти и крови. Пусть он стоял к ней в профиль, внимательно изучая на просвет абсолютно прозрачный сосуд, в котором кружились золотистые пылинки, Бриттани его узнала. Только чудом она не наделала шуму, когда пятилась к лестнице. Ещё больших трудов стоило не скатиться вниз, когда Бри неслась прочь, позабыв о зачётах. Обо всём на свете. Запыхавшаяся она таки упала на крыльце, растянулась через порог, ушибив колено. «Так я и думал», — вынес неутешительный вердикт Кевин. Он даже не подумал помочь девушке встать. Так и стоял в сторонке, буравя Бри презрительным взглядом. «Я там!» — Бриттани не знала, с чего начать. Внутри клокотала обида. Она дошла почти до самого верха. Оставался всего один пролет. «Там ректор!» — наконец выпалила девушка. «Если не веришь, поднимись сам!» Морщась от боли и резев в боку, Брик как спустилась к некроманту. «Хватит придуриваться!» Он не поверил. «Хочешь, я его книге опишу?» Не унималась уязвленная девушка. «Или ступеньки сосчитаю. Я каждую помню!» Кевин демонстративно наморщил нос. «По тебе и видно. Воняешь хуже уборщицы. Скажи честно. Еще на первом этаже растянулась. Чушь, не выдумывай. Сама видела». «Башня заперта на ключ. Как, по-твоему, ректор туда проник по воздуху?» «Порталом!» — окрысилась Бри и помассировала колено. «Вроде синяком обойдется. Повезло. Раз такой неверующий, сам поднимись! Или в окно загляни, там свечка!» Разумеется, ничего такого Кевин делать не собирался. Повернувшись к девушке спиной, он махнул рукой. «Счастливо оставаться! Встретимся на зачете!» Минута И Бриттани осталась одна. Некромант умудрился раствориться в темноте. Девушка подобными способностями не обладала. Хотя не помешало бы. Если устав запрещал ночные прогулки, за его исполнением следили, патрулировали территорию. Опять же, общежитие. Нужно придумать, как незаметно пробраться к себе. А всё из-за Кевина. Чтобы ему королевские игры с треском провалить. Бриттани с самого начала знала, ничего путного не выйдет. Напрасно унижалась. Стараясь держаться в тени, девушка панура побрела к общежитию. Она мечтала помыться и скорее лечь спать. Утро вечера мудренее. Само собой, ректору Бриттани о своём провале не расскажет. Хватит того, что она застала его у постели Кей. Как-нибудь сама подготовится или попросит кого-нибудь помочь. Не все же такие злые. Вдруг та же Милена милостивица. Занятая подобными мыслями, Бриттани добралась до библиотеки и едва не попалась на глаза запиравшему дверь библиотекарю. «Что-то поздно он сегодня». Запаниковав, Бри вжалась в стену возле водостока. Сердце билось в горле. Глаза пристально следили за удаляющейся мужской фигурой. Когда она скрылась за углом, девушка с облегчением выдохнула и выбралась из укрытия. «Так, и что мы здесь делаем?» От сурового голоса ректора за спиной Британи подпрыгнула на месте. Медленно, очень медленно она развернулась и поняла, что пару минут назад видела вовсе не библиотекаря. Гвен обхитрил её, сделал круг и зашёл с тыла. И я... и я заблудилась. Объяснение выглядело нелепо, но другого Бри не придумала. Перед мысленным взором возникла персональная ведомость с выведенной красными чернилами, непременно красными, как кровь, надписью. «Минус двадцать баллов». «Хм-м-м», <свят> хмыкнул господин Лабриан и, сотворив светлячок, запустил его над головой. «Британия Руф?» — удивился ректор. «Похоже, он ожидал увидеть кого угодно, кроме неё». Девушка виновато кивнула. «Попалась. Напрасно отпираться». «И откуда вы в таком виде?» От Гвена не укрылась паутина и грязь в её волосах и на одежде. Боевой магией занималась. И почти не соврала ведь. «Странные у Кевина методы», — покачал головой ректор. «Но это даже хорошо, что я вас встретил. Хотелось бы прояснить один щекотливый момент». Бриттани мысленно застонала, только не это. Хотя чего она хотела? Следовало думать, а потом говорить. «Что это за слухи про любовницу?» Положив руку на локоть девушки, словно опасаясь, что она убежит, строго поинтересовался господин Лабриан. «Вся академия бурлиет, обсуждает мой роман с первокурсницей. Ничего не хотите мне сказать?» И так это прозвучало. Словом, лучше было ответить. «Хочу, наверное, только нечего». Покрывшись пятнами, пробормотала Бри и тут же перешла в атаку. «А зачем вы мне розы дарили? Как прикажете их объяснять?» «Как угодно. Только не так. Ваша ложь даже на глупую шутку не тянет». Будто девушка сама не понимала. И я не хотела. Честно, оно само получилось. Какой же жалкой и нелепой Бри себя ощущала. Может, Кевин прав. Не зря над ней издевался. Отказался учить. Ректор молчал, только руки на груди скрестил, умудрившись при этом не уронить книги. Совсем не те, которые Бриттани видела в башне, тайком осмотрев его с ног до головы. Девушка убедилась, что стала жертвой очередной галлюцинации. Господин Лаабриан из «Черной башни» был во всем черном. А этот в очередном костюме теплых тонов. Вряд ли он за считанные минуты переоделся и порталом перенесся к библиотеке, чтобы подкараулить Бри. Раз так, пора в лечебное крыло, чтобы двойники ректора мерещиться перестали». «Само?» — насмешливо приподнял брови Гвен. «Я готова понести наказание», обречённо проговорила Британи. «Посмотрим», уклончиво ответил ректор. «А пока идёмте. Беседовать на подобные темы на улице дурной тон. Да и вам не помешает умыться и выпить чаю». «Если мне не изменяет память, в банке осталось немного ромашкового». «Да», — усмехнулся господин Лабриан и потянул удивлённую бризу за собой. «Академия — это не только грамоты на стене, но и вымотанные нервы. Вы тоже внесли свою лепту».